Четвертое. «Вишневый сад. Действие пятое». Как раз во время перипетий с сюжетом для небольшого рассказа друзья поссорились и надолго разошлись. Причины разрыва были подобны скандалам чеховских пьес. Внешне пустячные случаи вызвали смертельную обиду. Посвященная этому событию главка «Мемуаров» Конецкого называется «Как литературно ссорятся литераторы». Он признается, что не может с должной определенностью восстановить обстоятельства, ссоры и затем даже полного разрыва всяких дипломатических отношений в 1968 году. Но все-таки две причины называет. Первая – пьянство и дурь, которую люди вытворяют, находясь в пьяном состоянии. Вторая – наше разное отношение к Константину Георгиевичу Паустовскому. Одно из писем этого времени воспринимается как цитата, скажем, из дуэли. «Жизнь так бесконечно сложна, тяжко, надрывна. Так все хорошие люди не умеют жить, напрягаться, побеждать и помогать друзьям. Так все мы безобразно, ужасно старательно приближаем к себе старость, немощь, бессилие. Так всем нам жутко от будущего. Так боимся мы его, что не верим в него» что и все вокруг начинает мельтешиться, мельчать и... Много здесь горького, можно сказать. Только нет во всем этом толку, и нельзя бросаться друг другом. Однако бросание произошло. Отношения восстановились лишь через 11 лет, когда и Пигон, и Декадент Казаков поздравил Конецкого с пятидесятилетием. В ответном письме... Из порта певек на Чукотке, как памятный знак, появляется упоминание о рассказе «Две осени». И еще я вспоминаю, как ты похвалил меня за «И следы позади оставались темные, земляные, в них виднелась примятая, блеклая, но кое-где все еще с зеленью трава». Это Чехов идет по первому выпавшему снегу в Мелехово. Ты-то забыл, а я помню, как ты заглянул сзади в мое печатание и похвалил. Видишь, какие штуки на всю жизнь остаются в памяти? Значит, мало меня хвалили люди, от которых единственных и ждешь похвалы». А еще через два года в эпистолярном диалоге возникнут Ялта, Белая дача, тесно вплетенные в собственные жизни. «Витя, напиши же в конце концов, как ты и что? Давно ли умерла мама?» И от чего? И был ли ты в это время в море или при ней? И есть ли у тебя собака? Не покупай собаку, Витя, ее выгуливать надо, а потом начинаешь ее любить, а потом, когда она помирает, начинаешь страдать, пить горькую и укорачивать и без того короткую свою жизнь». А помнишь в Ялте ежедневную утреннюю редиску, какую-то длинную рыбу, которую я таскал на кухню жарить, и водку, которую ты со стуком ставил на стол? Казаков, Конецкому, 18 марта 1981 года. Отвечаю на вопросы. Мама умерла 9 лет назад. Одна в квартире ночью. Как утверждают врачи во сне, но мне не верится, и потому иногда накатывает ужас за нее. Я в этот момент ехал из Кракова в Варшаву, и она мне приснилась. Я уже знал, что она умерла, и я спокойно верю теперь в телепатию, во всяком случае, между матерью и сыном. Собаку я не заводил, потому что знаю про все, что ты об этом деле пишешь. Очень ответственная и чувствительная... И счастливо-грустное это дело. Ялту, редиску, длинных рыбин и водку, которая в те времена казалась лишь веселила, будила мысль, фантазию, веру в счастье, а нынче только угнетает и лишает творческого. Оставлю в душе как самое прекрасное в прожитой жизни. И кабачок с музыкантами и дом Чехова обнимаю. В К. Адресаты как будто цитируют героев Чайки или готовят материал для пятого действия вишневого сада, прошло пять лет после звука лопнувшей струны. В каждом письме последовательно проходят три мотива. Смерть мамы, собака, хорошо бы собаку купить, не надо покупать собаку, Ялта, дом Чехова, как одно из лучших в жизни воспоминаний. Эти мотивы возникли еще в раннем письме. «А ведь мы с тобой в Ялте были» редиску грызли, весна была тогда, апрель, и сердца у нас, и желудки тогда болели, и про мам разговаривали, какие у нас мамы. Казаков Конецкому, 10 ноября 1963 года. Прошло 20 лет, и давняя встреча с домиком Чехова, точнее, Память о ней становится паролем, позволяющим восстановить отношения двух в общем близких, упрямых, одиноких и не очень счастливых людей. Сохранилось еще одно письмо, в котором один писатель упрекает и воодушевляет другого Чеховым. «Так что прочитал я твоего лишнего» — имеется в виду книга «Третий лишний». «Прочитал и взяла меня досада». Что это ты, братец, нехорошо себя повел? Начал всенародно плакаться. Ты вот подумай только, что мог бы Чехов написать такое? Э? И ордена свои поминать. Казаков, Конецкому, 21 ноября 1982 года. Через семь дней было написано ответное письмо, которому автор мемуаров дает примечание Письмо это я отправил в 17 часов 28 ноября 1982 года. Плохие сны снились ночью. Утром позвонили из Москвы. Казаков умер с 28 на 29 от диабетического криза и инсульта. Двойной сюжет посетителей Чеховского дома завершился. Но для Виктора Конецкого... Чехов остается важным предметом размышлений и сопоставлений еще два десятилетия.